Отворите. Я упомянул, что прежде всего я подумал о самоубийстве Аделаиды. На маленьком столике около камина я заметил два стаканчика. Подойдя к столу, я заглянул внутрь стаканчиков и понюхал их. Из них только что пили ликер, это можно было сказать с полной уверенностью. Никакого постороннего запаха не было. Подняв голову, я невольно взглянул в зеркало, и у меня зашевелились волосы на голове при виде своего искаженного ужасом лица. И это зеркало видело, оно видело, что произошло в этой комнате. Если бы оно могло сказать. На камине лежали щипцы для завивки волос. Я взял их, посмотрел и невольно бросил обратно. Щипцы со звоном упали, и я вздрогнул. Это был тот самый звук, который я слышал, когда пытался открыть окно. Но я сейчас же подумал, что это галлюцинация, рожденная страхом. За исключением множества подушек, теперь сваленных на пол, все в комнате было в порядке. Ничто не указывало на борьбу. Что здесь могло происходить? Я вспомнил выражение ужаса на лице Кармель. Что же это, сон или... Я опять подошел к дивану и устремил долгий взгляд на лицо мертвой. Черные пятна на белой шее выделялись еще четче. Машинально, думая о другой маленькой ручке, Я положил свою руку на холодеющую шею и измерил расстояние между пальцами. В этот самый момент я поднял голову и увидел законным стеклом человеческое лицо и два глаза, с ужасом глядящие прямо на меня. Я бросился к окну. Видение исчезло. Распахнув окна, я глянул вниз. Ни балкона, ни карниза под окном не было. Ясно, что я стал жертвой галлюцинации. Я закрыл окно и остановился, размышляя. Что мне было делать? Мне казалось, что я все понимал. Я был причиной этой смерти. Но теперь уже ничего нельзя было поправить. Я должен ехать домой и стараться подготовить себе алиби на эту ночь, чтобы спасти Кармель от моего возможного свидетельства. Достаточно одной смерти. Я знал, что девушка, которая умерла, глубоко любила меня и пала жертвой детской ненависти. Но у меня не было желания мстить. Наоборот, несмотря на весь ужас преступления, С первого же мгновения, как я начал догадываться, меня охватил страх за участь другой. Я должен бежать. Лихорадочно я начал собирать раскиданные подушки и закрывать ими мертвое тело. Потом я оглянулся еще раз и уже хотел идти, как вдруг снизу раздался страшный стук в дверь и крики. До сих пор не понимаю, как я не сошел с ума от всех страхов и неожиданностей той ночи. И действительно, мои действия в тот момент ясно показывают, что я был не совсем нормален. Очевидно, это была полиция. Откуда и как она взялась здесь, я не мог знать. Но, конечно, самое лучшее было бы открыть дверь и требовать их содействия и помощи. Вместо этого я мгновенно решил попытаться бежать, забывая, что, вероятно, они уже нашли мою лошадь. В моем помутившемся сознании мелькнула мысль, что я, помогая кому-то, скрыться делаюсь соучастником преступления. И в этой мысли для меня было что-то мучительно сладкое. Что привело полицию, я не знал. Может быть, просто их привлек огонь моей свечи в запертом доме. Я быстро задул свечу и тихо спустился вниз. В таких случаях рассудок замирает и начинает действовать инстинкт. Я помнил, что в кухне есть окно, выходящее на крышу сарая. Через него я мог ускользнуть. Если даже нашли мою лошадь, это ничего не значит. Она могла одна прийти сюда. Потом я придумаю, как выпутаться. Только бы не быть пойманным, как в ловушке, здесь, в этом темном доме, Рядом с трупом убитой девушки. В дверь отчаянно ломились, и она уже поддавалась, когда я пробегал мимо. Быстро я добежал до кухни и бросился к окну. Сердце остановилось у меня от ужаса. Я увидел толстую решетку и вспомнил, что эта решетка сделана по моему приказу. Сзади я слышал грохот, выламываемой двери, быстрые шаги и голоса в холле. Эти взволнованные голоса удесятерили мой страх. Я вспомнил про одно место, где можно было спрятаться. Это были хоры в бальном зале с темными углами и закоулками. Из кухни можно пробраться туда через запасную лестницу. Я быстро снял сапоги и осторожно, без малейшего шума, побежал туда. Через несколько секунд я лежал в пыли у балюстрады хор в таком месте, где меня действительно найти было очень трудно. Потянулось время внутренней пытки и мучительного ожидания. Полицейские, их, как мне показалось, было трое, карманными фонарями обыскивали комнаты внизу. Надеяться, что они не найдут труп, я не мог. Во всех их движениях, доносившихся до меня, чувствовалась неторопливость и последовательность. Потом я услышал шаги на лестнице. Они шли сюда. Зал внизу освещался фонарями. На секунду я взглянул сквозь перила, и действительно было трое. Одного из них, сержанта, я уже знал. Но как они попали сюда, я не мог понять. Они искали очень внимательно. Несколько раз мне казалось, что меня найдут. Наконец шаги замерли в отдалении. Мучительное любопытство не позволяло мне больше оставаться в убежище. Я тихонько выбрался с хор. Они уже были в комнате, где находилась Аделаида. Через дверь я слышал тихие и серьезные голоса. Я подвинулся ближе. — Ну, — сказал один голос, — это решает дело, теперь он не уйдет от нас. — Он? Что это значило? Я боялся, что они скажут «она». Кто мог быть этот «он», о котором они говорили? Но эти слова, как ни странно, успокоили меня. Я быстро отворил дверь и вошел. На лицах полицейских, когда они повернулись ко мне, оглядывая мое платье, покрытое пылью, и сапоги, которые я держал в руке, было такое странное выражение, что у меня невольно упало сердце. Я почувствовал, что должен быть очень сильным, если не хочу испортить дело в самом начале. Во всяком случае, мои руки были чисты от убийства. Я сделал шаг вперед и сказал, «Вы пришли мне на помощь как раз вовремя. Это моя невеста. Я нашел ее мертвой здесь, в пустом и темном доме. Что это значит, я не знаю».